Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес, наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем, с искренностью, «Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которые подчиняются ваш ум и сердце, вполне жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?»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 Чтобы вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самоё это чувство, что, возможно, не иначе, как заменив его другим, равносильным, это всегда трудно, а во многих случаях и невозможно. «Ошибка!» — завопил спорщик. «Логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумные убеждения порождают тоже чувство. Мысли выходят из чувства и, в свою очередь, водворяясь в человеке, формулируют новое». «Люди очень разнообразны. Одни легко переменяют чувства, другие тяжело», — ответил Васин, как бы не желая продолжать спор. Но я был в восхищении от его идей. «Это именно так, как вы сказали», — обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. «Именно надо вместо чувства вставить другое, чтобы заменить».